Глава четырнадцатая Кто тебя обучает? Антер из продуктовой лавки. Я обернулась к Данне с улыбкой. Не знаю такого. Сколько платишь ему? Нисколько. Помогает на добровольных началах. Звякнула крышка кастрюли. Половник с шумом полетел в раковину. Кухарка нервничала. Но в то же время невооруженным взглядом было видно, насколько сильно ей хочется узнать чужеземные рецепты. Наверное, будь я на ее месте, уже умоляла бы меня научить. Я могла бы помочь тебе с изучением некоторых заклинаний в обмен на урок изготовления вот этого апельсинового торта. «У вас есть разрешение на обучение?» Вопрос был риторическим. Конечно же, нет у нее никакого разрешения. Нет, но если никто не узнает... К тому же, ты ведь пойдешь сдавать экзамен с Антером, а его можно попросить сделать вид, что это он тебя обучил. А если я не сдам экзамен, потому что плохо училась, то Антер предстанет не в лучшем свете перед магической комиссией, заключила я с улыбкой. от чего то разозлилась. «Мне 63 года. Я закончила академию с наивысшими оценками и всю свою жизнь работала на кухнях богатых домов. Если ты бездарна и не сумеешь правильно выучить заклинание, то это проблема не преподавателя». «Я подумаю. Спасибо». Улыбнулась женщине еще раз и вышла из кухни. Дело было сделано, оставалось малое, Изменить предвзятое отношение Даньи ко мне на дружеское. Мы обязательно сработаемся, я чувствую. До Таверны в этот раз дошла намного быстрее, чем из Русалычьего. От поместья герцога в город вела всего одна дорога. Не заблудиться. Она меня и вывела на площадь, откуда до белого гриба рукой подать. Аннет ждала меня, кажется, все эти дни, не отходя от окна. Стоило мне войти в помещение, как женщина соскочила с подоконника и бросилась в мою сторону. «Алиса, здравствуй! Ты пришла!» Выдохнула она расслабленно. «И принесла то, что обещала», — показала я корзинку. «Идем на кухню». В зале было немноголюдно. Лишь пожилая пара сидела за столиком у окна, да несколько юношей за столом рядом с камином. Молоденькая официантка, которую я раньше здесь не видела, порхала от столика к столику, потом убегала на кухню и вновь возвращалась в зал с полным подносом. Я выставила все десерты на длинный кухонный стол. Повара косились, но делали вид, что вовсе не заинтересованы тем, что находится в симпатичных коробочках. А же присматривалась к тортикам и пирожным так внимательно, словно пыталась разгадать состав. «Красивые какие!» – восхищенно протянула она, склонившись над эклерами. «А что это?» «Эклер», – сообщила я, и, взяв один из них в руки, аккуратно разломила его на две равные части, показывая женщине крем внутри. «Можно попробовать?» «Конечно, все это на пробу вам и вашим гостям. И если понравится...» то я смогу приносить такие десерты раз в неделю. Сколько времени они хранятся? Два-три дня, не больше. Но готовить так часто я вряд ли смогу. У меня нет помощницы. А почему не наймешь? Аннет приняла из моих рук половинку эклера и осторожно поднесла к губам. Не хотела бы, чтобы рецепты стали доступны каждому, честно ответила я. Но разве я могла рассказывать секреты изготовления десертов направо и налево? Мой только начавшийся бизнес прогорит, не успев развиться. «И правильно делаешь», — ответила Аннет, откусывая эклер. Я наблюдала за тем, как женщина довольно жмурится, потом улыбается и с наслаждением пережевывает пирожное. «Мы наверняка сработаемся, я в этом даже не сомневалась». Аннет осталась довольна, но сказала, что клиенты должны тоже попробовать. С трепетом разрезала апельсиновый торт, разложила на несколько тарелок, и мы вынесли их в зал. «Господа, десерт от заведения!» Аннет легонько поклонилась пожилой паре, выставляя перед ними тарелки. Старушка с удивлением покосилась на тарелку, потом на хозяйку таверны. Я молчаливой тенью стояла рядом. «В подарок?» – проскрипел дедуля. Он выглядел опрятно, чисто, но в его голосе мелькнуло подозрение. Платить за десерт он не желал. «Совершенно бесплатно», – поспешила заверить его Аннет. «Дегустация», – сообщила я. «Если вам понравится торт, то в этой таверне будут подавать эти десерты». «Таких вы не найдете ни в одном городе королевства». Старушка взяла ложечку дрожащей рукой и отломила кусочек торта. Медленно положила в рот, переживала под внимательным взглядом спутника. Потом, молча, словно не распробовала, отломила еще один кусочек. Снова переживала. Мы с Аннет ждали вердикта пожилой женщины, едва дыша. Дорогая. Старик заволновался, когда его спутница вдруг прижала сухощавую руку к рту. «Это так вкусно!» — воскликнула старушка. «Попробуй, Тек! Ты только попробуй!» «Волшебство!» Аннет утянула меня к другому столику. Юноши прервали оживленный разговор, с интересом глянув на тарелки на подносе. Парней было четверо. Как раз столько кусочков торта и осталось. Ждать их реакции на десерты мы не стали. Вернулись на кухню, и уже оттуда, сквозь щелочку между приоткрытой дверью и косяком, поглядывали на гостей заведения. Парни слопали весь торт за считанные секунды, и даже спрашивать было не нужно, понравилось ли им. По довольным улыбкам на лицах и так все было ясно. Аннет глянула на меня восторженно. «Что Шалиса? ты сумела удивить меня!» Честно признать, ожидала что-то совсем простое, так как даже помыслить не могла. «Что это за десерты?» «Торты, пироги?» «Торты», — кивнула я. «Но не все. Я могу испечь около 30 разных тортиков плюс 10 различных пирогов. Есть еще другие десерты» но их смогу приготовить только если найду нужные ингредиенты. «Тридцать?» Челюсть Аннет отпала. «Может, больше. Я не считала». Пожала я плечами. На самом деле рецепты я помнила наизусть, но многие из них никогда сама лично не готовила, потому что не было денег на, например, жирные сливки для взбивания. Пол-литра таких сливок обошлись бы мне в тысячу рублей, А это неподъемная сумма. Была неподъемной. В молоте же, если я найду сливки такой жирности, то буду готовить самый вкусный в мире крем и даже не замечу пропажи нескольких монет из кошелька. С ума сойти! Алиса, ты... Тебе бы кондитерскую открыть. Заказов будут сотни. Да что вы! Рассмеялась я. Я раздала листовки со своим адресом. Говорила людям, что делают торты на заказ. Но пока только леди Пирел обратилась. Ей понравилась шарлотка, и она пообещала, что закажет еще что-нибудь. Ну, а больше пока никто не приходил. Разве что соседки заказывали дважды. «Тебе нужна реклама», — сознанием дела произнесла Аннет, дожевая последняя Клер. «Обратись в серый волк». Пусть господин Догрус опубликует рекламную статью. Я только хмыкнула про себя. Если я кому-то на улице скажу, что в поместье Догрусов пекут пироги и печенье, то никакой рекламы не понадобится. Уже завтра все будут знать, куда идти. А вообще-то это мысль. Аннет, говорите гостям, что если они желают заказать много десертов на какой-нибудь праздник, сделать это можно в поместье герцога Догруса. Пусть приходят, а я там встречу. Женщина поперхнулась пирожным, но ничего не сказала. Обалдела, кивнула и отвела взгляд на пустую тарелку. Я попрощалась с санет после того, как она попросила меня привезти еще три апельсиновых торта на следующей неделе. Я назвала цену в один золотой, и хозяйка таверны беспрекословно согласилась, сказав, что поставит цену на тортики чуть выше, и это позволит ей окупить затраты. По ее словам, гости белого гриба — люди не из самого бедного слоя населения и готовы платить за вкус и необычность. Я шла к лавке Антера медленно, в голове прокручивая наш с ним возможный диалог. В моих мыслях Антер был зол, расстроен, раздражен и даже ругался на меня за то, что я вообще его дёрнула брать разрешение на обучение, а теперь отказываюсь. Но всё оказалось совсем не так, как я представляла, что окончательно заставило меня убедиться в добродушии этого человека. Антер и Оливия занимались чем-то странным. Когда я вошла в лавку, то услышала за стойкой хихиканье мужчины, а Оливия хохотала в голос. Я постояла какое-то время у порога, не зная, выйти ли на улицу или дать о себе знать, но любопытство перевесило. «А что вы тут делаете?» – спросила, заглядывая за прилавок, и радостно взвизгнула. Девушка подхватила мое верещание. Я побежала скорее за стойку и упала на колени перед крошечным белоснежным щеночком. «Алиса, познакомься, Раф» с гордостью представила мне собачку Антер. «Правда хорошенький?» — умилительно спросила Оливия, кончиками пальцев, едва касаясь пушистой шворстки щеночка. Раф заинтересовался мной. Принюхался к рукам, лизнул палец и радостно залегтел. Я осторожно взяла его на руки, прижала к себе. «Такая прелесть!» Воскликнула тихо, чтобы не испугать случайно малыша. Щеночек энергично перебирал лапками, дрыгался в моих руках и пытался дотянуться мокрым языком до моего носа. «Тяф!» — сказал он, и мы втроем восторженно запищали. Полчаса игры с собачьим детенышем повысили мое настроение до такого уровня, на котором я была готова любить весь мир. Оливия и Антер жарко спорили о необходимости отдельной комнаты для щенка. Оливия была уверена, что она необходима, а Антер пытался доказать ей, что собачке будет лучше жить на улице, по крайней мере, летом. В конце концов, сошлись на том, что Раф будет жить и в доме, и в будке на улице. Я пришла кое-что сообщить. Наконец, я унесла Рафа к миске, и, вернувшись к прилавку, села на стул. В задумчивости теребила пуговицу на платье, а Антер и Оливия терпеливо ждали. «Мне больше не нужны уроки магии. Пока не нужны». Мужчина вопросительно выгнул бровь, а Оливия нахмурилась. «Ты решила отказаться от своей силы?» недоуменно спросила она. «Нет». Говорить мне было тяжело, мучила совесть, и поэтому я не смотрела Антору в глаза. Я теперь живу у Райна Догруса. Не спрашивайте, пожалуйста, почему. Его кухарка предложила учить меня магии взамен на пару рецептов тортов. Я подумала и решила, что учиться у нее будет удобнее, так сказать, не выходя из дома. Да и тебя, Антор, не хотелось бы отвлекать лишний раз. Пара молчала, а я уже почти оторвала пуговицу. Ладони потели просто жуть как. «Ты переживаешь из-за этого?» Спросил мужчина, а я отрицательно мотнула головой. «Ну и отлично. Если тебе так удобнее, то нет ничего страшного в том, что мы больше не будем заниматься. Но экзамен ты со мной будешь сдавать?» Я перевела взгляд на Антера и благодарно улыбнулась. «Если можно, конечно». «Можно», — пожал плечами мужчина. «Так даже лучше. Мне скоро предстоит долгая поездка на восток. Боюсь, наше обучение пришлось бы прервать, и ты могла забыть многое из того, что успела бы выучить». «Ты не обижаешься, правда?» «Нет. С чего бы?» «Спасибо!» Я бросилась к Антеру с объятиями, стиснула его, прижалась щекой к груди. «Ты настоящий друг!» «Госпожа Боон!» Оливия, прищурившись, кинула на меня полный удивления взгляд. «А как так получилось, что ты живешь у герцога?» Я оторвалась от Антера, поймала его смеющийся взгляд, и быстро отмерила взглядом расстояние от прилавка до двери. Но Оливия перегородила путь к отступлению, давая понять, что сбежать не удастся, и мне пришлось в попыхах придумывать ответ. «Они ведь помолвлены», — подсказал Антер хмурясь. Взглянул на меня. «Так ведь?» «Фиктивно», — кивнула я. «На самом деле ничего необычного, просто...» Я посмотрела в сияющие любопытством глаза Оливии, перехватила добрый, участливый взгляд Антера и рассказала все, что произошло с того дня, как я прибыла в Молот. Я давно должна была рассказать. Знаю, но не могла. Мои друзья молча переглядывались. «Но скажите хоть что-то! Не могу я так! Я нервничаю!» «Ты меня шокировала, но не то чтобы сильно!» Выдавила из себя Оливия, опускаясь на свободный стул рядом со мной. «Подозревала, что есть в тебе что-то необычное, но чтобы настолько!» «Антер!» Я смотрела на мужчину, отмечала каждую эмоцию, мелькнувшую на его вмиг ставшем бледном лице. Удивление, шок, ужас, смирение и, наконец, принятие. «Никому об этом не рассказывай», — хрипло произнес он. «Ты с земли, а наша магистерия землян не очень любит». Да, знаю. Райн мне рассказал. Еще сказал, что просветитель поставил на меня метку, но я ее не вижу. Вот, смотри. Я протянула левую руку мужчине, ладонью вверх. Ты ее и не увидишь. Эта метка видна только просветителям, ну или таким как Райн. Что значит таким как Райн? Полуэльфам. Они обладают силой Просветителей чаще всего, потому что сила светлых и темных эльфов не может ужиться в ребенке, рожденном о двух разных рас. И получается едкая смесь чего-то странного, вроде Просветительской магии. «Значит, он эту метку видел всегда?» Задумчиво пробормотала я. «Но почему молчал?» Могу предположить. Он решил, что ты под контролем мировой магистерии, потому что нарушила закон с помощью магии. Беззаботно пожал плечами Антер, а меня бросило в ужас. Это ж сколько времени Райн думал, что я бандитка. Так, а когда настоящая помолвка? Хихикнула Оливия и немедленно получила мой убийственный взгляд. Все, все, молчу. «Жаль, не смогу побывать на вашей свадьбе». «Потому что ее не будет», — твердо сказала я. «Нет, потому что я буду в командировке в то время». Оливия расхохоталась в голос, Антер фыркнул, а я закатила глаза. Доказывать друзьям, что никакой свадьбы не будет, не стало. Их не переубедить, сами потом удостовериться. Я потискала щеночка, попрощалась с Антером и Оливией и вышла из лавки окрыленной. Давно нужно было рассказать им, кто я на самом деле. Камень, что был все это время на душе, придавливал меня к земле. Но теперь все по-другому. Теперь все самые важные для меня люди и эльфы в этом мире знают правду обо мне. Оставалось дело за малым. Развить свое дело так, чтобы обо мне знали все. Проблема лишь в том, что делиться своими знаниями я не хочу, а значит, помощницы у меня не будет. Одной выполнять все заказы не получится, поэтому придется как-то сокращать число запросов, которых пока вообще нет, но они же появятся. С этими мыслями я дошла до поместья. Калитка даже не скрипнула, когда я открыла ее. Вошла во двор, остановилась у забора и осмотрела сад свежим взглядом. Красиво. Печалит только то, что жить я здесь долго не стану. Накоплю денег, куплю домик в Иженеве и сразу съеду. Да и Райн, когда приглашал меня пожить у него, вряд ли думал, что это навсегда. Ни один адекватный человек или эльф не пригласит чужака жить в его доме до скончания веков. Замуж я не выйду, а значит, к мужу не перееду. Остается только копить на свой собственный дом. Я в красках представила свое будущее жилище. Это будет небольшой домик в два этажа. С огромной кухней, гостиной, спальней наверху и там же ванной комнатой. Еще у меня будет гардеробная комната, а на улице красивый сад и высокий забор, чтобы никто не заглядывал во двор. Да. Я зашагала к двери, дворецкий тут же отворил ее, едва я протянула ручку к дверному молотку. Старик учтиво поклонился, но когда заметил, что я стою и пялись на него, занервничал. Госпожа, все в порядке. Как вас зовут? Сайрик. Сайрик. «Как ты видишь, что к двери кто-то подходит? Почему ты открываешь ее именно в тот момент, когда нужно?» Старик улыбнулся уголками губ, но отвечать не спешил. «Вы сегодня еще планируете куда-то идти, госпожа Боон?» «Думаю, нет. А что, тебе нужно что-то купить?» Его сиятельство распорядился выделить вам экипаж для поездок. Утром я не заметил, когда вы ушли, поэтому спрашиваю сейчас. Если планируете отправиться в город, то сообщите мне. Я попрошу конюха подать карету. Я думала, что его сиятельство остался без экипажа. Хмыкнула я, с содроганием вспоминая то жаркое пламя, что сожрало карету Райна. «Ах, та карета была особенной, а простые повозки в большом количестве хранятся в нашей конюшне. Спасибо, Сайрик. Если я пойду куда-то, то сообщу». Дворецкий с поклоном ушел из холла. Я же замерла у подножия лестницы, раздумывая, пойти поспать до возвращения Райна или поискать в библиотеке что-нибудь интересное. Подумав всего секунду, развернулась и отправилась в сторону библиотеки. Войдя внутрь, я едва не посидела. Под потолком кто-то громко чихнул. Я вскрикнула в ужасе, но потом раздалось гнусавое. «Я вытираю пыль, госпожа! Не волнуйтесь, я не привидение!» В полумраке я разглядела белый подъюбник выглядывающая из-под подола горничной, и, мысленно чертыхнувшись, двинулась вглубь помещения. Кому вообще пришло в голову, что в такой огромной комнате с тысячами книг нужно вытирать пыль? По логике, делать тут генеральную уборку стоило раз в полгода, и при этом собрав в одном помещении сразу всех слуг, а не одну горничную. Она ведь и за год сама не справится».